голова тридцать пятая Бриссенден не дал Мартину никаких объяснений по поводу своего долгого отсутствия, да Мартин не расспрашивал его. Он с удовольствием созерцал бледное худое лицо своего друга сквозь пар, клубившийся над стаканами с Грогом. «Я тоже не сидел сложа руки», — объявил Бриссенден после того, как Мартин рассказал ему о своих последних работах. Он вынул из кармана рукопись и передал ее Мартину, который, прочтя заглавие, с любопытством перелистал ее. «Не дурное заглавие», — усмехнулся Бриссенден. «Не ли? Эфемера. Хороший словечко. Отвечаете за него вы, потому что это вы изобразили человека в виде последней из эфемер, в виде неорганической материи, порожденной температурой, зависящей от термометра. Мне это засело в голову. Я должен был написать целую поэму, чтобы, наконец, отделаться. Ну-ка, что вы об этом думаете?» Начав читать, Мартин сначала покраснел, а затем побледнел от волнения. Это было совершеннейшее художественное произведение. Здесь форма торжествовала над содержанием, но форма эта была совершенна. Если даже можно было назвать формой, то бесконечно прекрасное, что вызывало на глазах у Мартина слезы восхищения, а сердце его заставляло усиленно биться. Это была длинная поэма в 600 или 700 стихов, поэма странная, фантастическая, неземная. Она казалась невозможной, немыслимой, и в то же время она существовала, и была написана на бумаге черным по белому. В этой поэме изображался человек со всеми его бесконечными исканиями, со всеми его стремлениями постигнуть бесконечное пространство, приблизиться к сферам отдаленнейших солнц. Это была сумасшедшая оргия умирающего, который еще жил и сердце которого трепетало последним жизненным трепетом. В торжественном ритме поэмы слышался гул планет, гром сталкивающихся метеоров, шум битвы звездных ратей среди мрачных беспредельностей, озаряемых светом огневых облаков, а сквозь все это слышался человеческий голос, слабый и нежный, как звон серебряных колокольчиков, слабый и жалкий, как рыдание среди грозного грохота разрушающихся миров». «Ничего подобного еще не было написано», — пробормотал Мартин, когда он, наконец, в состоянии был говорить. «Это чудесно! Чудесно! Я ошеломлен! Я подавлен! Этот великий вечный вопрос теперь не выходит у меня из головы. В моих ушах теперь всегда будет звучать этот жалкий голос человека, чащегося постичь непостижимое». Точно похоронный марш, исполняемый комаром среди мощного рева слонов и рыкани львов. Но в этом марше слышится микрокосмическая страсть. Я, может быть, кажусь сумасшедшим, но эта вещь совершенно завладела мной. Вы... Я не могу выразить, до чего вы удивительно гениальны. Но как вы это создали? Как могли вы это сделать?» Мартин прервал свой панигирик только для того, чтобы собраться с силами. «Я никогда больше не буду писать. Да я просто жалкий пачкун. Вы мне показали, что такое настоящая артистическая работа. Вы гений! Нет, больше, чем гений. Это истина безумия. Это человек в самой своей сокровеннейшей сущности». «Вы догматика, понимаете ли вы меня? Вас и наука не может опровергнуть. Это истина пророка, выкованная из железа космоса и сплавленная мощным ритмом в горных красоты и величия. Больше я ничего не скажу. Я подавлен, уничтожен. Нет, я все-таки скажу еще кое-что. Позвольте мне пристроить поэму куда-нибудь за вас». Брисенден расхохотался. Да разве есть во всем христианском мире хоть один журнал, который решится напечатать такую штуку? Вы же сами прекрасно это знаете. Нет, не знаю. Не может быть, чтобы нашелся хоть один журнал, который бы не ухватился за это. Ведь такие произведения рождаются один раз в тысячу лет. Это поэма не для нашего века. Это поэма для всех времен и народов. Я готов поймать вас на слове. «Да не разыгрывайте циника!» — возразил Мартин. редактор не такие уж кретины, я знаю это. Хотите держать пари, что эфемеру примут, ну, если не с первого, то со второго раза?» хм. «Есть одно обстоятельство, препятствующее мне воспользоваться вашим предложением», произнес Бриссенден и, немного помолчав, добавил. «Это самое большое мое произведение. Самое большое из всего, что я вообще... когда-либо написал. Я отлично это знаю. Это моя лебединая песня. Я чрезвычайно горжусь этой поэмой. Я обожаю ее. Она мне милее всех. Это то идеальное художественное произведение, о котором я мечтал в дни моей ранней юности, когда человек еще верит всяким иллюзиям. И вот я достиг своего идеала, достиг его на краю могилы, Так неужели я буду отдавать его на поругание свиньям? Я не стану с вами держать пари. Это мое творение. Я им владею и делюсь им только с вами. Но подумайте об остальном мире, — воскликнул Мартин. Ведь назначение прекрасного — радовать и услаждать. Да, но создал это я. Да не будьте же эгоистом. Я вовсе не эгоист. Бриссенден... Усмехнулся холодно и злорадно, словно заранее смакуя то, что он собирался сказать. «Я также же мало эгоистичен, как всякая голодная свинья».